Жемчуг. Жемчуг, по словам японцев, это слезы моллюсков, полотыни жен, маргаритас, и является одним из красивейших драгоценных камней. С того незапамятного дня, когда человек в поисках сочной мясной пищи открыл раковину устрицы и обнаружил внутри нее хрупкое серебристое зерно, мерцающее в лучах солнца, и следует считать открытие жемчуга. Он не обладает долговечностью. Однако красота самоцвета неоспорима, а крупные жемчужины очень редкие и потому стоят неимоверно дорого. Нежное переливание цвета и загадочное внутреннее сияние с давних пор привлекают к нему внимание. Именно эти свойства, да еще сферической или правильная грушевидная форма и создали жемчугу мировую славу. Человек поставил его в один ряд с камнями высшего класса, где он состязается даже с бриллиантом. Слово «жемчужина» — объясняет прежде всего высокое качество, а белезна и радужный переливчатый блеск делают его символом чистоты. Он был излюбленным украшением в Древней Руси и широко применялся в вышивке шитья. Серебристым мягким светом мерцали жемчужины на простых одеждах и торжественных нарядах. Широкая популярность его связана с многообразием цветовых оттенков, среди которых поистине великолепен белый с мягким голубоватым отливом, переходящий в радужный. Очень красив черный жемчуг, большие жемчужины которого встречаются настолько редко, что каждый из них присваивается имя. Женщина, сидя у открытого окна, перебирает пальцами жемчужины маленькие капли замерзшего молока. Их непрозрачная поверхность блестит, как будущее, будущее скрытое в густом тумане. Всматриваясь в него, женщина мечтает. Она видит большую залу, украшенную цветами, она слышит музыку и шуршание платья. Молодая женщина мечтает. Людям доставляет удовольствие смотреть на драгоценные камни, трогать их руками. Эти капли на траурном бархате кажутся зелеными огнями. Веселые, злые камни в оправе страданий и смерти, писал в очерке «Драгоценные камни» Василий Гроссман. Советская Россия, 13 ноября 1988 года. Слово «жемчуг» происходит от китайского дженджу, арабского «зэньчуг», татарского «зэньчжу». Индейцы называют его маньяра — бутон цветка, а греки, как и итальянцы, — маргаритес. На Руси слово «женчуг» впервые появилось в 1161 году. Перлом именуют самоцвет англичане, немцы и французы. В начале нашей эры Плиний Старший оставил жемчуг между алмазом и изумрудом, а поскольку природа жемчуга известна не была, то тайну рождения его человек облег в форму поэтических историй, легенд, небылиц и забавных вымыслов. Эти предания можно поделить на две группы, где первые объясняют происхождение жемчуга, а вторые — его необыкновенные свойства. По древней индийской легенде, жемчугом является попавшая и застывшая в раковине капля дождя. Древний поэт Индии Калидаса в поэме «Мальевика и Агнимитра пишет, когда первые дождевые капли со звоном ударяются о поверхность моря, из его синих глубин медленно поднимаются раковины жемчужницы. Они раскрывают свои перламутровые ладони и ловят одну дождевую каплю и затем медленно опускаются на дно. В темноте моря, подшорох песка и плеск волн, дождевая капля и превращается в ни с несравнимый перл. — Скажи, не так ли капля дождевая преобразится в жемчуг дорогой? — Лишь в раковине заблестит морской, — спрашивал он. — Однако многие раковины при виде неба облаков, цветов и птиц пришли в такое изумление, что так и остались распахнутыми. Со временем они отрастили стебли, пустили корни и превратились в цветы лотоса, кувшинки и кубышки. По данным же индейского минералогического сочинения Ратнопарикша, жемчужины произошли от слона, облака, кабана, рыбы, змеи и устрицы. А средневековый багдадский ученый-минералог Наср-Ибн-Якуб даже писал об особой породе слонов, пахнущих жасмином. Во лбу которых горят желтые жемчужины. Армянский же историк 17 века Аракел Таврижец, образование жемчуга представлял так: Жемчужные устрицы, подобно рыбам, мечут семя в море, отчего происходит и перламутр. Когда в мае идут дожди, устрицы выплывают на поверхность и греются, а на ночь снова отправляются в море. Так они делают до 40 дней, и тогда только образуются жемчужины. А жители Русского Севера знали, что жемчуг следует искать лишь в тех реках, куда заходит царская рыба семга. Это породило легенду о том, что жемчужина зарождается в жабрах семги. Семга, где несколько лет, плавая в море, носит с собой жемчужную искру, а когда возвращается в реку, находит в теплый солнечный день на дне самую красивую раскрытую раковину и бережно опускает в нее жемчужную капельку, из которой и вырастает впоследствии нежно-розовая и сине-черная, золотистая и темно-серая жемчужина. На севере с жемчугом издавна связано представление как о радости, так и о горе. В преданиях со слезами печали связывают половинчатый жемчуг, а со слезами радости – скатной В сборнике Святослава XI века говорилось, что перл – жемчуг – способствует благоденствию, а кроме того считается счастливым талисманом. На Филиппинах же помню другое предание. Когда солнце взошло над морем, его лучи попали в открытые створки раковин и в каждой из них образовалась пожемчужина. Раковины располагались на поверхности рифов, и любой мог достать их без труда. Людей обуяла жадность. Вожди племени, стараясь собрать на рифах весь жемчуг, переругались между собой и повели племена в бой. С тех пор жемчужины ушли с рифов в море, и теперь, чтобы взять их, за ними нужно глубоко нырять. Согласно славянским преданиям, не всякая капля воды, попавшая в створки распахнутых раковин, могла стать жемчужиной, а только та, которая стекла с венчика кубышки, лотоса или кувшинки. По этим легендам, капелька из венчика кубышки должна стать золотой жемчужиной и символизировать закат, из венчика лотоса — бледно-розовой и олицетворять восход, а из венчика кувшинки — серебристой и характеризовать полдень. Тени сползают с опушки, вьется дорога пригорками, звезды, речные ракушки ловят лазурными створками. Роем у берега мушки — звездами глуби запружены, ловишь случайно ракушки в каждой сквозит по жемчужине. Скатный жемчуг по тем же преданиям ничто иное, как скатившееся с зеркало слезы радости или печали. Они олицетворяют минувшее и, следовательно, связано с воспоминаниями светлыми и туманными, а назначение изделий из скатных жемчужин — возвращать владелец памятью к незапамятным временам и пробуждать надежды на лучезарное будущее. На Руси к жемчугу относились с почтением, добывали с радостью, без плохого настроения и возбуждения. Искатели отправлялись на промысел после бани в чистом белье, получив у священника прощение и отпущение грехов. Любили жемчуг и западноевропейские монархи. Мария Медичи на крещение будущего короля, сына Людовика XIII, надела платье, украшенное тремя тысячами алмазов и тридцатью тысячами жемчужин. Ювелирный жемчуг должен обладать игрой цвета, переливом света и блеска. Эти эффекты варьируют от едва уловимого мерцания до сполохов, подобных северному сиянию. Ювелиры сравнивает его с огнем бриллианта и при характеристике блеска самоцвета говорят о воде жемчужин. И при этом жемчуг с яркой игрой цвета называют огненным. Жемчуг чистой или первой воды должен быть бесцветным или чисто-белым. То есть иметь сильный блеск со слабым голубым отливом, переходящим в радужный, этот эффект называется ориентиром. Безупречная жемчужина чистой воды имеет нежный молочно-белый, светло-серебристый блеск, отливающий всеми цветами радуги. Это первостатейный жемчуг. Белые жемчужины с желтоватым или голубоватым оттенком просвечивают на всю глубину перламутрового слоя. Потому блеск их не такой сильный, как у бесцветных жемчужин, а очень мягкий, как бы бархатистый. В черных жемчужинах ориент отсутствует, но они привлекают необыкновенным блеском, светлым пятнышком отраженного света, близким к свету металлическому. Считается, что у лучших жемчужин собственного цвета нет. Благодаря прозрачности они приобретают мягкий серебристый блеск, едва отливающий цветами радуги, и становятся перлами чистейшей воды. Черный жемчуг уникален. Драгоценные украшения из него известны с древнейших времен. Как бы сплетенных из ягод тутовника пару жемчужин получает в подарок Пенелопа в Одиссея и Гомера. А мировой известностью по добыче черного жемчуга с характерным металлическим блеском долгое время пользовался район Байя в восточной части Калифорнийского моря. Здесь добывали жемчуг с металлическим блеском. Эти жемчужины на мировом рынке именовались Лопас или Панама, и наиболее крупные из них весили до 372 гран. Не менее разнообразен по цвету и пресноводный жемчуг. Только в водоемах северо-запада России находят белый, серый, зеленоватый, коричневый, черный и комбинированный. Среди этих цветов белый насыщен розоватыми, золотистыми, голубоватыми, серебристыми, сероватыми и сиреневыми оттенками. Белые радужные жемчужины имеют перламутровый блеск и относятся к ювелирным. Черные жемчужины сажевого цвета с синеватым отливом раньше в изобилии водились в реках Кольского полуострова и назывались гиперборейскими, а из них любили носить английские королевы. Однако в большинстве своем карельский жемчуг в основном серебристый белый с голубоватым оттенком, розовый и редко черный с синевато-стальным отливом. Главное свойство и достоинство жемчуга — его несравненная красота. Из него не изготовляются поделки, он красив сам по себе, и им просто любуются, наслаждаясь. Однако наши предки изготовляли из него лекарства — растирая жемчужины в порошок и растворяя в уксусе для получения эссенции, которые рекомендовались аптекарями для поддержания силы и сохранения молодости и красоты. Сильным мира сего подносили напитки в перламутровых сосудах или же опускали в вино жемчужины, подобно королю в трагедии Шекспира Гамлет. Король его здоровье будет пить. Сейчас в бокал жемчужин он бросит ценней той, которую в венце четыре датских короля носили». Жемчужная эссенция позволила однажды египетской царице Клеопатре съесть вдвоем с Марком Антонием самый дорогой в мире ужин. Хитроумная Клеопатра заказала обычный царский ужин, предварительно заключив пари с Марком Антонием на ужин стоимостью в несколько миллионов долларов. Пиршество приближалось к концу, и Марк Антоний готовился торжествовать победу, пока Клеопатре не дали бокал с уксусом, в который она опустила свою серьгу с красивой крупной жемчужиной, пригубила глоток и с торжеством посмотрела на проигравшего Антония. Этому случаю итальянский художник Тинторетто посвятил свою знаменитую картину, находящуюся ныне в селе Архангельская. По цвету жемчуг должен быть близок к цвету кожи того, кто его носит, и потому народу разных стран носят жемчуг различной окраски. В Европе предпочитают носить нежно-белый или белый с легким голубоватым отливом, на востоке и в южных странах предпочтение отдается желтоватому, в Африке — черному. Жемчужины бывают круглыми, овальными, яйцевидными, продолговатыми, цилиндрическими, грушевидными, каплевидными, полусферическими, луковичными и неправильными, бараканскими. На Руси разделение жемчуга по форме вошло в практику еще в XVI веке. Правильный сферический жемчуг с толстым перламутровым слоем белого и серебристого цвета, который на блюдечке не стоит на месте, называли скатным и окатным. Чем дольше катится жемчужина, тем идеальнее ее форма и выше стоимость. В старинных русских сказах и былинах скатный жемчуг упоминается часто. Так Илья Муромец, желая задобрить злого царя Калина, подносит последнему полную мису чистой серебра, другую — красное золото, третью — скатного жемчуга. Жители русского севера круглый жемчуг нарекли «окатнем» и «каргопольчиком», отсюда название города Каргополь. Им расшивали одежды, его в качестве подарка подносили представителям иноземных государств. Круглый же неокатанный жемчуг именовали рыжиком, уродоватым, угольчатым, рогатым. С XVI века такой жемчуг стал носить название барокко. Наряду с лучшими образцами речного жемчуга славился морской, и особенно круглые, грушевидные и каплевидные жемчужины. Так на портрете известного русского художника Ивана Николаевича Крамского запечатлена императрица Мария Федоровна, жена Александра III, Шею, которой в пять колец обвивают бусы из мелкого и крупного жемчуга, а грудь украшает серебристая брошь с подвесками из четырех белых грушевидных жемчужин. Считают, что идеально правильную, круглую форму имеет жемчужина пилигримка, каплевидную жемчужина надежда, а отточенно-грушевидную, знаменитая жемчужина перитрина. Именно эти формы исключительно употребимы в подвесках и серьгах. Довольно многочисленную группу составляют. Морские жемчужины-парагоны, по форме напоминающие силуэты животных, людей и предметов. Парагонам приписывались чудодейственные свойства, и они оправлялись в золото и украшались драгоценными камнями. Из них наиболее известная жемчужина Аллаха. Большая коллекция красивых парагонов хранится в Эрмитаже. В 1874 году у восточного побережья Австралии была выловлена устрица, в раковине которой оказалась девять крестообразно сросшихся жемчужин длиной 4 см. Находку назвали «южным крестом». издавно на Руси жемчуга делили на большие, средние и мелкие. Так в минералогическом словаре, изданном в 1790 году, говорится «жемчуг, который величиной бывает против вишен, называть вишенным». А Аланецкий статистический сборник в 1902 году сообщал, что В 1871 году к царскому двору было послано 11 необычайно больших голубых и розовых жемчужин. Однако не все предприимчивые добытчики отсылали царю. Только жена уральского заводчика Демидова носила четырехрядное ожерелье из жемчужин размером с лесной орех. В свое время лучшие по цвету, форме и величине жемчуг добывали на Белом море у города кем почему и на древнем гербе города изображался жемчужный венок на фоне голубой воды. Подобно знаменитым самоцветам жемчужины редкой красоты называли собственными именами. Интересная история упоминаемой жемчужины Аллаха она была выловлена в 1934 году в Южно-Китайском море у острова Палаван около Филиппин. Вес жемчужины превзошел все жемчужины мира и оказался равным 6 килограммам и 35 граммам. Жемчужина была длиной 24 а в поперечнике 14 см. По своему виду драгоценность напоминала голову Магометанина в челме, почему и была названа «жемчужина Аллаха». По преданиям, сын одного из филиппинских вождей любил добывать с одноморья кораллы и моллюски с красивыми раковинами. Однажды он скрылся под водой и долго не появлялся. Приближенные заволновались и послали следом ныряльщиков. Но спустившиеся на дно люди нашли юношу уже мертвым и как бы прикованным ко дну. Левую руку его крепко сжимали с творки огромной тридиакны — Труп смельчака и державшие его тридиакну вынесли на берег, а когда с помощью лома открыли тридиакну, удивлению людей не было предела. В середине моллюска они увидели гигантскую, морщинистую, дольчатую, тускло блестевшую жемчужину по форме, напоминавшую профиль коронованного Аллаха. Одноплеменники погибшего приписывали ей волшебную силу и вскоре подарили жемчужину врачу, спасшему жизнь второго сына вождя, а затем ее владельцами стали нью-йоркские ювелиры. В XVI веке самыми лучшими в Европе считались жемчужины из преданного французской королевы Екатерины Медичи. После замужества она подарила их шотландской королеве Марии Стюарт, а впоследствии они стали достоянием английской королевы Елизаветы I. А в одном из лондонских музеев хранится каплевидная жемчужина весом около 120 граммов, также обнаруженная в Тридиакне. Согласно рассказу профессора Парижского музея Пьера Аранакса, Именно в Тридиакне выращивал жемчужину размером с кокосовый орех жюльверновский капитан Нему. Глава, в которой расписывается это чудо света, так и называется «Жемчужина ценностью в 10 миллионов франков». В 1579 году с острова Маргарита в Карибском море так остров был назван в честь маргариток, жемчужин в изобилии водившихся вокруг него, испанскому королю Филиппу II была привезена удивительнейшая белая жемчужина-перегрина величиной с голубиной яйцо совершенной грушевидной формы и несравненного перламутрового блеска. Король уплатил за нее сто тысяч франков, а найдена она была негром-невольником у берегов Панамы. Впоследствии испанский конкистадор Нандис передарил перегрину английской королеве Марии Тюдор. Однако после смерти королева жемчужина вновь вернулась в Испанию, но в 1813 году была вывезена из нее королем Жозефом Бонапартом. Затем драгоценностью некоторое время владел король Голландии Луи Бонапарт, а чуть позднее ее купил английский лорд Гамильтон и подарил своей красавице жене. Ныне Перегрина опять хранится в Испании. Сферичность ее настолько идеальна, что она скатывается с любой плоскости при малейшем наклоне, за что и получила название Перегрина, что означает «путешественница». В 1886 году на индийской выставке в Лондоне демонстрировался и упоминаемый Южный крест. А в 1889 году на выставке в Париже этот природный жемчужный шедевр был отмечен золотой медалью. В 1904 году одну из редчайших черных жемчужин нашел индеец Буэнавентуро Хильес у побережья Мексики Жемчужину назвали королевой ацтеков. Хильес смог сказочно разбогатеть, но индеец обязательно хотел найти пару королеве, придумал даже имя по имени короля ацтеков. Целыми днями Смельчак пропадал под водой и большое физическое перенапряжение сказалось, однажды волны приблили к берегу его пустую лодку. В 1917 году у берегов Австралии была выловлена жемчужина величиной с яйцо, которую оценили в 14 тысяч франков и назвали «звездой Запада». А в Англии хранится жемчужина надежды, каплевидной формы, в семь с лишним раз превосходящая упоминаемую. Королевскому французскому дому Принадлежит жемчужина «Регент» — превосходной игры воды, величиной с голубиной яйцо, и свыше 400 жемчужин самого высшего класса весом по 320 грамм каждая. Все эти драгоценности принадлежали французской императрице Евгении, жене Наполеона III.